глава 21. До этого я еще пытался хоть как-то сдерживаться, не то, чтобы нарочно замедлялся, чтобы местные не заподозрили во мне владеющего. В конце концов кто-нибудь уже наверняка сообразил, что если уж тощий гимназист может драться на равных с двухметровым докером, то дело нечисто. Но теперь скрываться уже не было смысла, и я рванул вперед с такой скоростью, что воздух на пути на мгновение будто загустел. Увесистый кулак скользнул по плечу, прополз медленно и как-то беспомощно, разом лишившись своей грозной силы. Вопли толпы вокруг превратились в низкий протяжный гул, в котором я, впрочем, все равно смог разобрать нотки удивления. Вряд ли хоть кто-то здесь ожидал, что человек вообще способен мгновенно переместиться на десяток шагов. Наверняка они успели увидеть только размазанный силуэт. А я уже был у самой границы круга. Медлительные и неуклюжие фигуры расступались, пытаясь убраться с моего пути. И только две почти не двигались. Фурсов нахмурился и начал поворачивать голову и даже чуть поджал локоть, защищая бок. Но второй, рослый худощавый пижон в черном пиджаке, все-таки оказался быстрее. Я даже успел увидеть нож до того, как он дернулся по рукоятку, уходя в податливое тело. Непривычную уже финку, с которой разгуливали и каторжане, и малолетние хулиганы в цветастых шарфах, и порой даже вполне себе порядочные граждане. Другой, поменьше, то ли заточенный только у острия, то ли вообще без режущей кромки, самопальный стилет, переделанный из винтовочного штыка, или самое обычное столярное шило, похожее на иглу узкое лезвие, мало годилось для открытой схватки разве что для таких вот уколов из-под тишка, в спину или в бок. Фурсов коротко выругался, скрючиваясь, и я почему-то очень ясно услышал сквозь шум, как лопается железо. Уродливое оружие сделало свою работу и переломилось как пчелиное жало, оставив в пальцах незваного гостя деревянную рукоять, которую он наверняка тут же выбросил бы или убрал в карман, чтобы уйти незамеченным, прежде чем раненый свалится или закричит в полный голос. Я схватил бандита за ворот пиджака и коротко ударил в лицо. Раз, другой, третий, и голова безвольно повисла, роняя на рубашку алые капли из сломанного носа. «Ты чего, парень?» Кто-то из работяг поймал меня за локоть и разве что не повис, удерживая силой. Умом тронулся? «Да ты сам посмотри!» Рявкнул я, поднимая уже успевшую обмякнуть чужую руку. «Он мне друга подрезал?» Странно, что обломок заточки не улетел на пол, бил я крепко. Так что бандит поплыл и уже едва держался на ногах, но остатки оружия почему-то так и не выпустил. Падать ему оказалось, можно сказать, некуда, и я без особого труда продемонстрировал работягам короткую и толстую деревянную рукоять, увенчанную крохотной ржавой скобой, самодельным упором для пальца. — Достал, зараза! — простонал Фурсов, опускаясь на одно колено. «Вовка, помоги!» Я кое-как подхватил товарища за плечо и развернулся обратно к тому, с кем только что дрался. Но так и не нашел во взгляде здравяка ни торжества, ни мстительной радости, только непонимание и растерянность. Прямо как у работяг вокруг. При всей своей силе острым умом он явно не блистал, впрочем, соображал все-таки побыстрее остальных. Каторжане пожаловали!» — выдохнул здравяк, хмурясь. «Чуэл ведь неладное!» Его слова прозвучали негромко, зато сработали не хуже команды или скорее спускового крючка. Незваные гости сообразили, что уйти по-тихому уже не получится и бросились отбивать своего на ходу, доставая из-под одежды ножи и дубинки. И прежде чем они налетели на меня со всех сторон, я успел насчитать не только троих, которых уже видел раньше, но и еще нескольких, Видимо, эти дежурили где-то у двери, чтобы никто не сбежал. И вот надо же было оставить Браунинг в куртке. Помощь пришла оттуда, откуда я и не думал ее ждать. На мгновение мы снова встретились взглядами со здоровяком, который так и стоял в середине зала, и на этот раз в его глазах уже не было растерянности. Осталось только непонимание, тяжеловесное, тягучее, с изрядной долей сомнений. Будто бедняга никак не мог сообразить, что же ему делать. Решение явно давалось ему не без труда, хоть и назревало, похоже, уже давно. Но, на мое счастье, он принял верное, чуть склонил голову, сжал огромные кулаки, встрепенулся и заревел так, что вздрогнул даже пол под ногами. «Да сколько ж мы терпеть будем! Бей их, братцы! Бей, Катаржан!» — подхватил кто-то за моей спиной. «Гони их, собак!» Первым в бой вступил какой-то кряжестый и седобородый дед. Кажется, тот самый, что полминуты назад пытался оттащить меня от побитого головореза. Шагнул вперед, закрывая нас с фурсовым широкой спиной, и ударил. Неуклюже, с размаху. Но его противник, хоть и был чуть ли не вдвое моложе, и наверняка куда лучше обучен орудовать кулаками, от неожиданности тут же шлепнулся на пятую точку а через несколько мгновений весь кабак превратился в одно сплошное поле брани. Работяги дрались не слишком-то ловко, да и представления о схватке с вооруженным противником имели весьма и весьма смутные, но все пробелы с лихвой компенсировали злобы и старанием. Налетали на Катаржан сразу по трое-четверо, валили на пол и там без всякой пощады забивали не только сапогами, а вообще всем, что попадалось под руку. Пустые бутылки, ножки от табуретов ремни с тяжелыми литыми бляхами вздымались к потолку и снова опускались, сея, ну, скажем так, историческую справедливость, пока у входа не громыхнул револьвер. — А ну тихо! — заорал Петропавловский, взводя курок. — Или всех перестреляю? Местные тут же расступились оставляя на полу поверженных противников. Впрочем, темы так хватило. После близкого знакомства с рабочей обувью трое лежали неподвижно, а еще с полдюжины едва трепыхались, даже не пытаясь встать. «Вот так бы сразу!» — проворчал я, поднимая с пола куртку. «Сами ж этих урок покрывали!» «Сами покрывали, сами и разберемся!» Здоровяк, с которым я дрался на кулаках, сложил руки на груди и разглядывал поле боя. И, судя по кровожадной ухмылке, зрелище ему нравилось. Настолько, что мне даже расхотелось искать виноватых и выпытывать, какая сволочь втихаря позвала Катаржан. Впрочем, нас вполне могли заметить уже давно, еще на входе в Кабак, или раньше, на Гутуевском мосту. Вступайте отсюда, братцы», — продолжил Здоровяк. «А мы с этой падалью сами потолкуем, если придется. Хватит!» «Довольно они нашей кровушки попили!» В ответ со всех сторон раздалось одобрительное гудение, и я не стал спорить. Первую схватку работяги выиграли и без всякой помощи. Авид Фурсова явно намекал, что дожидаться свежих сил местных каторжан нам точно не стоит. «Идти можешь?» – спросил я, подхватив его под руку. «Попробую, ноги не держат». Крови на одежде было не так уж много, но само по себе это могло ничего и не значить. Порой даже страшная рана, на первый взгляд, кажется почти безобидной. Слишком уж много раз я видел, как люди умирали от таких вот крохотных с виду уколов. И если лезвие угодило в почку или зацепило хотя бы край печени... «Давай, парень, спасай своего друга, а мы уж как-нибудь сами». Здоровяк легонько хлопнул меня по плечу и шагнул в сторону, освобождая дорогу. «Сейчас тут на Гутуевском такое начнется, что до утра не стихнет, сам уж, небось, слышишь». Я слышал. Драка в кабаке закончилась победой местных рабочих. И избитые урки даже хрипели с явной опаской, но снаружи шум только нарастал. Не успели мы с Петропавловским вытащить Фурсова на улицу, как прямо за углом раздалась возня, ругань, а потом глухой и сердитый лай велодога. «Давайте-ка быстрее, судари!» Я прибавил шагу на ходу, доставая из кармана браунинг. «Если колеса прострелят, тут и останемся». Просить дважды не пришлось, и стоило мне плюхнуться на заднее сиденье рядом с тихо ворчавшим Фурсовым, мотор тут же заревел. Петропавловский благоразумно не стал выруливать на дорогу задом, Для этого ему пришлось бы проехать мимо кабака. Вместо этого мы рванули вперед и снесли радиатором хлипкую деревянную ограду. Машина несколько раз с жалобным скрипом подпрыгнула на кочках, но через несколько мгновений снова выбралась сначала на твердый укатанный грунт, а потом и на асфальт, и понеслась во весь опор. Могучий рев из-под капота разносился на весь Гутуевский и глушил все звуки разом. Так что я скорее почувствовал телом, чем услышал, как по кузову кудеяровского автомобиля застучали пули. Металл корпуса кое-как держался, но стекло сзади пошло паутинкой трещины, обвалилось, засыпая нас осколками. «Стреляют!» – нервно хихикнул Петропавловский. «А ну-ка держитесь, братцы!» Машина снова рванула вперед и нас буквально вдавило в сиденье. Фурсов уже даже не стонал, и я едва успел подхватить голову, чтобы он не ударился об дверь изнутри. Кожа на лбу оказалась мокрой от пота и холодной, разве что немногим теплее, чем у покойника. «Как он там?» — Петропавловский развернулся, пытаясь разглядеть в темноте хоть что-то. «Живой хоть?» «Да как тебе сказать?» — проворчал я. «Плохо он, но пока дышит». Выстрелы стихли и пули больше не барабанили по обшивке авто. Погоня осталась позади. К счастью, у Катаржан не имелось под рукой никакого транспорта, и мы без особого труда удрали с Гутуевского, но дела определенно шли так себе. Я мог припомнить где-то с десяток заговоров, и кое-какие вполне сгодились бы остановить кровь и внутри, на полчаса или больше. А будь у меня под рукой хоть самая простенькая армейская аптечка, впрочем, что толку мечтать? Урка явно знал, куда колоть, и рана Фурсова оказалось серьезнее некуда. Жизнь утекала из него капля за каплей, а оставшееся нам время утекало еще быстрее и еще беспощаднее. «Помрет ведь так!» — Петропавловский озабоченно покачал головой. «В больницу надо Вовка. Тут адмиралтейский госпиталь на Фонтанке, считай, за углом. Там дежурный врач быть должен. Вроде бы близко». Всего 10 минут дороги, может даже 5, если лететь во весь опор. Потом бегом по лестнице с тяжелым бесчувственным телом на плечах. Потом ругаться с вахтером или кто там у них сейчас. Как бы не часовой, в военно-морском госпитале положено. Телефон, звонки, суета. Искать хирурга, а то и вовсе мчаться за ним по ночным улицам, на силу и без того измученный мотор, и сразу обратно. Не успеем, без шансов. Тактическая медицина никогда не была моей сильной стороной. Зато раненых, мертвецов и тех, кто вот-вот в них превратится, я за свою жизнь повидал предостаточно. И поэтому даже не рассчитывал, а скорее чувствовал, сколько минут осталось Фурсову. Не больше тридцати-сорока, конечно же, если Петропавловский не припаркует нас в столб. И по всему выходило, что на возню даже в ближайшем госпитале их не хватит, если только «не надо в больницу». Я сжал уже холодеющую ладонь. «Давай на Петроградскую сторону, гони!»